Издательство Бомбора. Океан книг. Марина Травкова. Неверность. Почему любимые изменяют? Стоит ли прощать? Можно ли избежать? Я начала работу над этой книгой в свободном мире, а заканчиваю ее на самоизоляции. Станем ли мы ближе после пандемии? Будем ли мы, вернее, начнем ли больше ценить тех, кто рядом? Кто-то, несомненно, но многие, увы, нет. Любой кризис, любой стресс вызывает у людей тревогу, за которой нередко следуют раздражения. Скучность и невозможность свободно перемещаться, ухудшение экономической ситуации, все это почва для конфликтов. Прогнозирую немало разводов и расставаний. И одновременно с этим всплеск измен, поскольку многие в эти сложные дни будут искать близости и, увы, не всегда с теми, кто и так с ними рядом. Само слово «измена» кажется некоторым людям слишком громким и пафосным. По аналогии с изменой родине в нем немедленно считывается осуждение. И все же я употребляю именно его, потому что именно им чаще всего называют неверность партнера или партнерши. Это не единственная лингвистическая проблема, с которой сталкиваешься. Русский язык не дает возможности обозначить и мужчин, и женщин неким местоимением, которое указывало бы на непременную включенность и одних, и других. То же самое касается окончаний. Поэтому я прошу прощения за то, что окончание глаголов нередко принадлежат только одному грамматическому роду. Все совпадения с эпизодами из вашей жизни, которые вы, возможно, найдете в историях от первых лиц, случайны. Это голоса живых людей. Все рассказано по мотивам реальных событий, иногда сохранением стилистики разговорной речи. Но все кейсы видоизменены, и ни один из них не является чьей-то конкретной историей. Я обозначаю неверного своему партнеру или партнерше человека как инициатора измены, намеренно избегая слов «изменник» или «изменница», которые несут в себе негативный смысл. Сторону, которая страдает от измены, я называю пострадавшей или раненной стороной. Слова «любовник» и «любовница» в русском языке отчасти негативно коннотированы и часто указывают на исключительно сексуальную связь. Я заранее прошу прощения, если языковые конструкции не повсюду позволяют сохранить должную степень уважения. Когда я говорю о браке, я имею в виду также и гражданские отношения, и гостевой брак, словом, все отношения людей, которые очерчены границей, внутри которой пара. В данном случае важен не штамп в паспорте, а сами отношения и то, что люди считают их таковыми.